5 февраля. Полураспад. Но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немножко похож на взрослых. Наверное, я старею. Антуан де Сент-Экзюпери. Я иду домой. «Зачем я туда иду?» – спрашиваю я себя. И не даю ответа. И задаю себе другой вопрос – «Смогу я когда-нибудь победить эту боль?» И опять не отвечаю, просто «не знаю». И тогда я заставляю себя подумать. Потому что, когда чего-то не знаешь, есть только два способа – поискать ответа в книжках или задуматься хорошенько. С книжками все уже ясно. Каждый пишет о своем несчастье, а несчастье, как заметил автор одной особенно толстой книжки, «каждый переживает по-своему». То есть в библиотеке ловить нечего. Но и думы, суки, тоже, если к чему и приводят, то только к мигрени. И тогда я, как и положено человеку из загадочной России, приступаю к поиску третьего пути. Поковырявшись в сети, натыкаюсь на объявление «Черная и белая магия! Отпрыск древнего зулузского колдовского рода!» И телефон. На выходе из автобуса понимаю, что зря сомневался в аутентичности африканских корней неведомого отпрыска. Выходцы из других частей света в этом районе бывают лишь мимолетом. В машинах с заблокированными дверями и законопаченными, желательно битостойкими стеклами. Непонятно одно, как что-то здесь, пусть даже и магия, может быть белым. Отскок. Алкаши. Российское бюро нашей конторы переехало из модной гостиницы у Киевского вокзала в офисное здание у Павелецкого. Рядом, как у любой станции метро, куча ларьков, торгующих дешевым. В любое время года здесь заседает группа граждан неопределенного места жительства, возраста и даже пола, усердно соображающих, насколько их придется, и иногда приглашающих прохожих к ним присоединиться, очевидно, в расчете на финансовое участие. Я, бывая в московских командировках, тоже становлюсь объектом подобных предложений, когда после работы отправляюсь в кофейню на Покровских воротах кратчайший путь от конторы до трамвая как раз через ларьки. На этот раз трамвая ждал полчаса, но так и не дождался, как и приглашение со стороны веселых алкашей. Первое обстоятельство несколько расстроило, второе слегка заинтриговало. Приглядевшись к тусующимся, я обнаружил причину их негостеприимности. Трое бомжей, соображавших у ларька, оказались чернокожими. Немытость ни при чем, я специально протер глаза и вынул музыку из ушей. Так и есть, говорят на суахиле. По соседству с местом моего проживания в Лондоне имеется лавка, официально торгующая виниловыми пластинками. С целью демонстрации этого обстоятельства в витрине вывешен изумительный фотоплакат. широколицей, белоглазый и белозубый человек – цвета зрелого баклажана в меховом триухе с развесистыми ушами и с еще более ошеломляющей подписью «Зайко». Под портретом зайки постоянно собирается группа африканских парней, из машин которых извергаются неземной красоты фольклорные мелодии, а изо ртов коноплянный дым в перемешку с непонятными фразами. Я как-то поинтересовался, на каком языке происходит общение, и они ответили «на суахили», так что теперь я знаю, как он звучит. Но то Англия, а то Россия. И вид на улице Новокузнецкой у самого садового кольца трех чернокожих бомжей для меня, по крайней мере, оказался откровением. Из которого можно смело делать вывод. Москва становится городом полиэтническим. Буквально космополитичным. За бруствером мусорных баков в испещренной безвкусными граффити стене нахожу синюю дверь с облупившейся краской. Толкаю не заперто. По очень узкой и очень крутой лестнице, крытой давно истершейся синтетической дорожкой неопределяемого цвета, поднимаюсь на верхний этаж и стучу в квартиру номер 4. Открывают сразу, будто ждали. А может и ждали, я ведь звонил заранее. Колдуном по отчаянию оказывается не седовласый раста в черно-желто-зеленом вязаном колпаке, а совершенно лысая девица на которой серый трикотажный костюм с грязным капюшоном и синие баскетбольные конверсы с желтыми шнурками. Черные, как тужурка красного комиссара, скулы симметрично украшены багровыми племенными шрамами. В правом ухе какое-то отягощение, мочка чуть не на плече лежит. Левому уху проще, в нем просто огромная вислая дырень. В целом дамочка сильно напоминает обдолбанную вупи Голдберг, только пострашнее. Я по объявлению. «Мадам Тхулисили, говорит она, почти не раскрывая рта и совсем не раскрывая глаз. «Мистер Игрик», — отвечаю. Колдунья не делает вид, что ей очень приятно, и мне это приятно. Во-первых, так честнее. А во-вторых, не придется пожимать руку женщине. Я вообще не понимаю этого обычая, и мало ли, что у них там в Зулуленде водится, а умывальника в комнате не наблюдается, как и стульев» так что я полуприседаю на древний резной комодик». «Это дерьмо может развалиться», — предупреждает мадам. «И я верю в ее паранормальные способности. Темно-лиловые веки колдуньи по-прежнему сомкнуты». Или меня выдал жалобный писк антиквариата». «Жена ушла». «Так и прочла, что ли, анкетку, которую мне пришлось заполнить на ее веб-страничке, сляпанной левой ногой? Или по лицу догадалась? Но ведь она еще ни разу не открывала глаз». «Значит, на самом деле чувствуют ауру, или как у них там эта штука называется?» «Не ушла. Уходит. К другому. Говорит, что нет. Просто уходит». «Все так говорят». Мадам Тхулиселе размежила наконец веки. Зрачки у нее огромные и совершенно черные, а белки только называются белками, а по цвету просто перезрелая свекла. «Хочешь ее вернуть? А зачем я сюда пришел?» Не груби. Мне нельзя грубить. Самоутверждается, хмыкаю я про себя. Предостерегает о своем сверхъестественном могуществе. Сейчас скажет, что может превратить меня в жабу. Не сказала. Повернулась ко мне спиной, оперлась руками об облупленную стену, вогнула спину так, что округлая задница ушла далеко вперед. Застыла в таком положении и спросила, не оборачиваясь. «Знаешь, что значит мое имя?» «Не знаю. Оно значит «та, что приносит молчание». Я киваю. Красиво. За боковой дверью журчит. Из нее, пригнувшись, выходит из размеров, весь в дредах, Зулус и, не оборачиваясь, шествует в другую дверь. И я понимаю, что заблуждался. Ей не надо пугать пациентов ни черно-белой магией, ни цветной». Не даже молчанием. В случае чего этот санитар Саванны любого превратит в жабье дерьмо самым что ни на есть эмпирическим манером. «Хочешь ее вернуть?» повторяет колдунья. Теперь она уже ко мне лицом. «Да. Я смотрю вслед Титану и думаю, не добавить ли мэм. Но решаю, что будет перебор». «У тебя есть с собой что-то из ее вещей?» «У меня есть ее фотография». Вспоминаются чумаки и бабы-ванды, умеющие исцелять по портретам. Это не то. Нужно что-то из личного. Лучше всего часть ее. Срезанный ноготь, волос. Идеально интимные выделения. Они живые. Принесешь завтра. У тебя мало времени. И двести фунтов наличными. Никаких чеков, никаких карточек. Снимешь заранее. Здесь ближайший раскуроченный банкомат в двух милях. «Гарантия есть?» – спрашиваю я. «Гарантия есть в похоронном бюро. В двух милях и ста ярдах отсюда, сразу за банкоматом. Теперь уходи». И я ухожу. А моя последняя надежда остается там, в грязной, пропахшей тяжелым каннабисным духом квартире под номером 4, где поселилось волшебство. Нельзя убивать последнюю надежду. Пусть она живет хоть где-нибудь.